Несмотря на усиливающуюся слабость и непонятные недомогания, проснулся Юрий Аборин в превосходном настроении. Ночью ему приснилось, что идёт заседание совета, на котором он Аборин защищает свою кандидатскую диссертацию. Во сне Юрий полностью произнёс десятиминутное вступительное слово, в котором изложил актуальность постановки проблемы, цели и задачи исследования, основные результаты и выводы, а также положения, выносимые на защиту. Проснувшись, он понял, что все формулировки, над которыми он ломал голову столько дней, наконец отточились и выкристаллизовались. Общая схема Работы стало понятной, логичной и стройной, и отныне можно просто садиться и писать текст практически не останавливаясь и ни над чем не задумываясь. Когда Сережа принес в девять часов завтрак, Юрий с отвращением посмотрел на тарелку. Там лежали хрустящие поджаренные горенки из белого хлеба, которые еще вчера он с таким удовольствием намазывал маслом и джемом. Сегодня вид горячего хлеба положительных эмоций у него не вызывал. Вяло поковырявшись своей любимой привезенной из Кипра ложечкой в баночке с йогуртом, он залпом выпил микстуру и попросил принести чай вместо кофе. У меня сильная тахикардия, объяснил он Серёже. Не хочу провоцировать. Позавтракав, оборон уселся за работу и так увлёкся, что страшно удивился, когда услышал, как щёлкнул замок. Оказывается, уже 3 часа, и медсестра Юля принесла обед. Она была такая цветущая, сияющая, что Юрий невольно залюбовался ею. Наверное, ваш муж доволен, что вы теперь по ночам на дежурите. Заметил он, глядя, как Юля расставляет на столике тарелки и приборы. Вы и выглядите совсем по-другому. Надо думать, откликнулась медсестра. Ночные дежурства замужним женщинам противопоказаны, особенно если у них ревнивые мужья. Бессонная ночь просто детские лепет по сравнению с тем, что приходится выдерживать дома. Слава богу, с моим мужем в этом плане проблем нет. Вам повезло, не то, что Ольги. Ольги? Обернулась к нему Юля. Ну что, вы Александр Накеньч милейший человек. Насколько я знаю, он ни разу за всю супружескую жизнь не устроил у Оли ни одной сцены. Неужели она вам жаловалась на мужа? Нет, ответил Аборин внезапно пересохшими губами. Я имел в виду немецкую сестру Ряшину, а одну свою знакомую её тоже зовут Ольгой.